Катера, современное автоматическое оружие, вертолеты, пользующиеся поддержкой банков. Приады жестоко мстят любопытным, пытающимся проникнуть в их тайну. Мердека, Индонезия. Ликвидация группы С-14. Согласно последним данным, полученным агентами «Голубых» и специальному расследованию, проведенному в Индонезии, Постепенно выясняются все новые, более страшные подробности гибели членов группы С-14. По имеющимся на сегодняшний день материалам и фактам, мы попытались восстановить картину происшедшего. Макс Фогельвейд, командир группы С-14, региональный инспектор зоны. Самолет Париж-Джакарта совершал свой обычный рейс. На борту тихо звучала музыка. Многие пассажиры спали. В конце лайнера группа молодых людей о чем-то оживленно беседовала со стюардессами. Фогельвейт взглянул на часы. Через 20 минут посадка. Он еще размысленно перебрал в уме все детали предстоящей операции. И когда стюардесса попросила пристегнуть ремни, спокойно щелкнул замком. Самолет сел плавно. Фогельвейт не спешил. Сначала он пропустил группу молодых людей. — Наверное, студенты. Уже у самого выхода огромная, неправдоподобно толстая негритянка со множеством ярких и пакетов попыталась обойти его, и он благоразумно посторонился. ослепительное солнце сразу ударило ему в глаза, и он непроизвольно поводнял руку, словно пытаясь защититься от его лучей. Он успел сделать шесть шагов по трапу, когда просвистела пуля. Фогельвейт не успел даже понять, что произошло, а его тело Уже начало падать, опрокидываясь с трапа самолета. Истошно завизжала негритянка. Громко закричала стюардесса. Макс лежал на земле, и на левой стороне груди расплывалось большое красное пятно. К сожалению, полиции так и не удалось установить, откуда прозвучал этот роковой выстрел. Джон Моррисон, член отряда С-14, первый помощник регионального инспектора. Он почувствовал слежку еще на Мадуре. За ним постоянно увязывалось двое, а то и трое парней. Моррисон несколько раз проверял. Никаких сомнений, следят именно за ним. В вагоне он обратил внимание на сидевшего напротив попутчика. Что-то в его облике насторожило Моррисона. Он сам, много лет проработавший в английской контрразведке, знал, как обычно выглядят громилы из их ведомства. Этот молодчик был меньше всего похож на члена триады, и все-таки следил он именно за Моррисоном. Джон уже в этом не сомневался. На вокзале в Багоре он все же успел положить шифровку, когда обратил внимание, что круг сужается, а число его преследователей быстро растет. Их было уже трое или четверо. Моррисон двинулся обратно к вокзалу но обнаружил, что его преследователи откровенно блокируют его. Это означало одно — они пойдут на самые крайние меры и даже в центре города. Моррисон попытался оторваться. Он применил несколько обычно срабатывающих приемов, однако преследователи не отстали. Это уже удивило его. Неужели триада использует профессионалов? Моррисон и сам не заметил, как вышел на окраину города. Одиноко стоявшие дома, разбросанные повсюду, нагнетали тоску. Опасность он почувствовал каким-то шестым чувством, и тут же сразу перед ним выросли три человека. Моррисон был достаточно профессиональным разведчиком, чтобы не применить оружие. «Удар! Еще удар!» Джон перебрасывает через себя третьего и успевает нырнуть в сторону, когда раздаются первые выстрелы то мешает ему достать свой пистолет. Он еще надеется, что все объяснится. Возможно, эти ребята из полиции. Выстрелы раздаются совсем близко. Он прыгает еще, но на этот раз не так удачно. Левая нога задета. Черт. По направлению к нему бежит еще один из преследователей. Раздумывать некогда. Выстрел. Джон стрелял в ногу нападающего и, кажется, только легко ранил его. «Подождите!» — кричит он на английском. «Кто вы? Что вам от меня нужно?» В ответ раздается рев. «Выходи, сукин сын! Сдавайся!» Непристойности следуют одна за другой. Моррисон, выстрелив несколько раз в воздух, переползает к одному из домов.